Глава 5. Гром и медведь Тимур. Закрытый клуб, вход только для своих, для тех, кто знает, что здесь происходит. Наслаждается кровью на ринге и хорошо платит. Последнее для меня особенно важно. Я разминаюсь, слушаю наставления своего агента. Оно простое, ты должен выиграть. Тим, сегодня сложный бой и грызудит над духом, действуя на нервы. Здесь не бывает простых. Надевая на руки защиту, чтобы не сбить в кровь кулаки. Поправляю спортивные черные шорты. Проверяю, чтобы ничего не мешало. Мы здесь не просто бьемся до полусмерти за бабки. Мы делаем шоу. «Итак, встречаем!» – орет ведущий. Несравненный Тим, любимец наших дам и золотая жила своего агента. В зале раздается дружный смех. Я выхожу на ринг, сам проверяю воду, полощу рот, беру в пальцы капу. Его соперником сегодня станет барабанная дробь, медведь Арчи. Снова у люлюка не толпы, и мой соперник вступает на ринг. Он так же, как и я, делает шоу. Показывает себя, кружась на месте, приветственно машет поднятыми кулаками, трясет густой бородой. Собственно, за его растительность, которой он очень гордится, и за технику боя Арчи получил свое прозвище. «Ну что, мой мальчик?» — улыбается медведь. «Готов к боли?» «Много говоришь». Демонстративно вставляю в рот капу. «Тим!» Он орет, чтобы его слышали, провоцируя меня на агрессию и разгревая аудиторию. «Уже выбрал, небось, с кем проведешь ночь?» Пауза. Даже аванс получил. Мужики в зале ржут, и женщины томно вздыхают. Показав ему средний палец, еще раз размял все мышцы и недовольно глянул на нашего тамаду, как называют его за глаза. «Бой!» Звучит короткая команда. На небольшом квадратном ринге начинается настоящий танец скорости, гибкости, силы и мощи. Получив ощутимый удар в печень, отскакиваю назад. Арчи двигается на меня. Кулак летит в лицо. Уворачиваюсь, наклоняюсь, обнимаю его колени, роняю на настил ринга, наношу удар в лицо. Медведь скидывает меня. Мы снова на ногах. Подставляюсь под удар в скулу, голову откидывает, словно болванчик. Морщусь. Подсечка, он снова лежит. Мой удар ногой в лицо разбивает ему нос. Первая кровь подлекующего и толпы. Гадёныш. Рычит раненый зверь и кидается на меня, прижимая к сетке. Удар в живот, солнечное сплетение. Меня сгибает, но проиграть нельзя. Делаю упор на ноги. Отталкиваюсь, Арчи отступает. Раунд. Звучит звон конга, и мы расходимся по углам. Пока я веду, но медведь просёк, что на ногах я его не сделаю. Плохо надо думать. Мне на башку льют прохладную воду, капая буквально пару капель в рот. Трясу головой, раскидывая капли на окружающих. Мой агент недовольно отряхивает костюм. Но моего взгляда хватает, чтобы тот подавился собственным возмущением. Еще один раунд. Я поддаюсь больше. Мне надо дать ему ложную надежду, что он победил, изберечь силы. Продержаться три тайминга, чтобы красиво забрать свои бабки и прожить на них еще неделю. Я позволил медведю меня ронять, даже бить. И горбесился, думая, что я слился. Не дождется. Раунд. Его я проиграл. «Ты что творишь?» Рычит мужчина мне в ухо. «Делаю шоу». Усмехаюсь в ответ, вытирая под полотенцем. «Знаешь, сколько на тебя поставили?» Мечется он за спиной. «Покажи». Тяну руку к планшету с бумагами, где сфиксированы ставки. о «Шикарно. Совсем они в меня не верят». Ржу, поднимаясь на ноги. «Пойду, разочарую». Гонг, стойка, танец начался. Арчи уже упивается победой. Я вижу это в его глазах. Подпускаю ближе, ложно открываясь, уклоняясь от удара, обнимаю его за пояс и сношу, кидая на сетку. Вью по ногам, роняю на но настил. Мощный удар челюсть, дезориентирует его на доли секунды. Прикидывая время, даю ему встать. Он рычит, как настоящий медведь, наступает на меня, кидается, снося массой по инерции, давит на горло локтем. Выворачиваюсь из захвата, оказываюсь за спиной. Как только Арчи разворачивается, наношу серию быстрых ударов. Печень, солнечное сплетение и самый сильный вновь в челюсть. Толкаю в грудь, он красиво падает, пытаясь сфокусировать взгляд. Гонг. По итогам трех захватывающих раундов победителем становится Тимур. Вновь орёт ведущий. Толпа в недоумении подсчитывает убытки. А те, кто поставил на меня, ликуют. Ведь мы с ними сорвали банк. «Браво!» Медведь жмет мне руку. «Хорош!» Одобрительно кивает и выходит с ринга. Я позволяю людям радоваться моей победе. С победным клечем поднимаю вверх полученные бабки. Игорь внизу уже довольно потирает руки. А я вдруг цепляю в толпе карие глаза из своей прошлой жизни, впившиеся в меня не моргая. Рядом с ней какой-то мужик неопределенного возраста. Он переговаривается с соседом по скамье. А Кристина, я уверен, что это именно она, медленно поднимается и уходит. «Тим», — дергает меня Игорь, исключая от нашего коннекта с бывшей девушкой. «Ты чего там нашел? «Держи». Вручаю ему пачку денег. «Мне на карту, как обычно. Сейчас, иначе я с тобой больше не работаю». «Ты куда?» — негодует он. «Отвали». Быстро двигаюсь сквозь толпу, пытающуюся меня потрогать, что-то сказать. Я вижу лишь копну темных волос, утекающую от меня в сторону выхода.